Западный отряд под командованием генерала Гурко на рассвете 13 декабря выступил в направлении на Софию. После неимоверно трудных десятидневных боев и маршей утром 25 декабря кавказская казачья бригада первой вошла в Софию. В тот же день великий князь Николай Николаевич, старший, телеграфировал военному министру Милютину Войска от стоянки и работы на высоких Балканах и при походе через них остались в эту минуту, равно офицеры и нижние чины, без сапог уже давно, а теперь окончательно и без шаровар. Отряд Гурко первым проломил забаррикадированную льдами, морозами и снегом дверь Балканского хребта. Очередь была за отрядом генерала Карцева. В ночь на 23 декабря никто не спал на биваке у княжевицких калип Артиллеристы разбирали два девятифунтовых орудия, предназначенных к подъему на вершины. Стволы орудий укладывались в долбленные дубовые лупки, а передки, лафеты, колеса и прочее на салазки. И в лупки, и в салазки, в пригаре валов и буйволов. Пробовали, подгоняли упряжь, принаравливались. Каждой такой волокуши отряжалось по шестьдесят человек болгар, пехотинцев и казаков. Волы должны были лишь удерживать тяжесть на крутых обледенелых склонах. Тащить приходилось людям. Монахи Трояновского монастыря и местные жители еще с вечера ушли торить дорогу утаптывать снег, вырубать ледяные наплывы, убирать корни, камни и рухнувшие деревья. Казаки и пехотинцы получали патроны и сухарное довольствие на четверо суток. Кругом трещали огромные костры, возле которых грелись русские и болгары. Слышался смех, веселые голоса, гармонь. Стрелковый батальон подполковника Бордина. Готовился к походу С особой тщательностью Стрелки выступали налегке Скорым маршем Без дорог и троп Должны были подняться На последний кряж Перед перевалом Чтобы упредить турок И не позволить им Оборудовать там позиции Стрелков Вели проводники Из Четы Цека Одними им ведомыми путями Сам воевода Лично осмотрел солдат. На каждые пять человек нужно иметь длинную веревку. Если кто сорвется, четверо вытащат. Веревок в запасе не оказалось, но выручили казаки, отдав свои арканы. Ровно в четыре утра стрелки молча тронулись в путь. Вскоре кончилась протоптанная дорога, проводники по пояс проваливаясь в снег шли впереди, держа перед грудью посохи. За ними гуськом в три цепочки ломились сквозь сугробы солдаты. Через два часа двинулись основные силы первого эшелона. Крутизна была такова, что даже на протаренной и расчищенной дороге, разделенные на двадцатки болгары, казаки и пехотинцы, Протащив груженные лупки на два-три аршина, Без сил падали на снег. За веревки, привязанные к волокушам, Тут же хватались следующие двадцать, И все повторялось. Здесь каждый шаг стоил неимоверных усилий, Каждый аршин брался с бою. Несмотря на семнадцатиградусный мороз, Люди работали в одних рубахах, и рубахи были насквозь мокрые от пота. Митко доставил разведку от Виновского еще накануне. Силы и расположение турок стали известны. Вечером следующего дня в Кнежевицкие Калибы прибыл генерал Карцев. Выслушав доклад подполковника Сосновского и соображение воеводы, он сказал... «Пока не найдете обходных путей, демонстрируйте. Фронтальной атакой противника из этого логова не выбьешь, только солдат погубим». «Я должен вернуться в Чету, генерал. После того, как ваш Гайдук приведет сюда охрану воевода, я не могу отпустить вас без конвоя». «Я дам охрану», — тихо сказал отец Макарий, доселе безмолвно перебиравший четки. «Дьякон Кирилл поведет пятнадцать иноков». «Они умеют стрелять?» — спросил Карцев. Отец Макарий и Цеп Петков молча улыбнулись. Генерал заметил это и тоже улыбнулся. «Простите, святой отец, я запамятовал, что в Болгарии любой монах умеет стрелять по туркам». Цеп Петков и Митко — в сопровождении вооруженных иноков Троянского монастыря вышли в ночь. Через несколько часов они добрались до овчарни, сложенного из плитника четырехугольного загона без крыши. По плану Сосновского тут предполагалось открыть лазарет, и Петков оставил дьякона Кирилла с монахами, приказав соорудить навес и очаг, перекусив и отдохнув Воевода и Митка продолжили путь и к утру достигли основной стоянки. Здесь были утепленные шалаши и землянки, где зимовала чета. В одной из землянок их встретили Алексин, Меченый и Отвиновский. У горящего очага молодая женщина готовила завтрак. «Нашли обход?» — первым делом спросил Петков. «Меченый хотел что-то сказать» но Отвиновский опередил его. — Нашли. Для уточнения я снова отправил человека. — Любча, подай еду и ступай к себе, — сказал Меченый. Любча молча поставила на низенький столик жареное мясо, хлеб и вино, и тут же вышла. — Кого ты отправил к перевалу, здравку? — спросил воевода, садясь к столу. — Я обманул вас, воевода. — тихо сказал Отвиновский. — Три дня назад из разведки не вернулся Бранко. А сейчас турки перекрыли все дороги, и мы не смогли найти обходных путей. — Ты думаешь, Бранко не выдержал пыток? — Нет, — угрюмо ответил Меченый. — Просто турки почуяли неладные. — Ешьте, — помолчав сказал воевода. — Потом будем думать. «Завтракали в гнетущем молчании», — под конец Петков спросил от ревиста, «Когда любче рожать?» «Месяца через четыре», — ответил стойча. «Отправишь в лом-поланку. У меня не было сына, так пусть будет внук». Закончив трапезу, воевода тяжело поднялся, молча взял чашу с вином, все встали, опустив головы. «Вечная память тебе, Кирчо, и тебе, Бранку. Кровь за кровь!» «Кровь за кровь!» — глухо отозвались гайдуки. Они выпили вино, сели за стол. Отвиновский развернул подробную схему Троянских Балкан и с обозначением всех троп и турецких укреплений. «У нас есть одно соображение воевода». Необходный маневр отряда генерала Карцева, обходный маневр в нашей Четы. Нам не нужны дороги, но нам необходима отвлекающая атака курт -Хиссара. Если генерал Карцев согласится на нее, мы проберемся в леса против редута Картал и ударим оттуда, когда русские предпримут генеральный штурм». Капитан Олексин согласен с этим планом. Петков долго разглядывал схему, сказал, не поднимая головы, — Пиши подробную записку, Зравка. — Митко, тебе придется еще раз сходить к подполковнику Сосновскому. Он посмотрел на Гавриила. — Условьтесь о сигналах, капитан. — Если атаку возглавит подполковник Сосновский, я не поручу за ее исход, — помолчав, сказал Алексин. Для такой задачи он слишком любит жизнь. — Будет так, — сурово повторил воевода.